Но разве тот прежде я не убил себя тем, что изменил свой мозг? Правда, чтобы власть за тобой придержать, он мне стал в этом потайном ящике мозга своей команды. Только я их слушать не желаю, так-то? Не хочу быть игрушкой в чужих руках. Тем более, если руки-то мои. Зафот яростно стукнул кулаком по пульту управления. «Прежний я мертв», — неистоставал он, — «покончил с собой». «Нечего мертвецам в дела живых вмешиваться. но «Но меня-то ты призывал, когда попал в передрягу?» — сказал призрак. «Ну, это совсем другое дело». Зафот снова сел. «Послушай», — проскрипело привидение, —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 «По-твоему, Вселенная в хороших руках?» «Да вроде все путем...» Старик полоснул запада огненным взглядом. «Ладно, припираться не будем. Тебе просто придется отвезти этот звездолет с невероятностным двигателем куда следует. И ты это сделаешь, увильнуть не удастся. Тобой управляет невероятностное поле, ты в его власти». «А это что такое?» Он постучал по терминалу бортового компьютера. Зафат объяснил. «И чем же он занят?» «Пытается приготовить чай», произнес Зафат с редкостным самообладанием. «Чай? Это хорошо. Это я одобряю», сказал призрак. «Послушай, Зафат». Он повернулся к правнуку.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 Призрак исчез, руку затянуло дымом, и звездолет «Золотое сердце» совершил прыжок в неведомую точку пространства-времени. Глава четвертая Гек полгном улыбался. Только что на своем экране он увидел изображение, переданное по субэфирной связи с борта вагонского корабля.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 сказал Форд Зафаду, когда дым начал рассеяться. Он помолчал, оглянулся по сторонам. «Где зафот? Артур и Триллиан беспомощно крутили головами. «Марвин», сказал Форд, «где Зафад?» Он подождал минутку и спросил, «А, а где Марвин?» Угол робота был пуст. На корабле царила тишина.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 Глава пятая. Поговаривают, что бета Малой Медведицы одно из самых ужасных мест в известной нам Вселенной. Эта планета столь богата, что глазам больно. Такая солнечная, что туши свет, а интересных людей там пруд пруги Но вот вам один показательный факт. Когда в недавнем номере журнала «Плейбой вселенной» появилась статья с заголовком «Если вы устали от Бетты Малой Медведицы, то вы устали от жизни», в ту же ночь количество самоубийств на этой планете увеличилось в четверо. Правда, на бете Малой медведицы не бывает ночей как таковых. Это планета Западной зоны. по необъяснимому неуловимому зловещему капризу топографии, почти исключительно состоящей из субтропического взморья. По столь же зловещему капризу, релостатике времени, на ней почти вечно длится субботний ранний вечер, а конкретнее тот его миг, когда до закрытия баров на пляжах остается самая чуточка.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 «Если бы в тот самый день, вечер, отрезок вечернего времени, ну, называйте его, как вам больше понравится. Вы бы подошли к оградке второго справа уличного кафе, вашему взору представилась бы обычная картина. Бетта мало медведяне, отбросив все заботы, щебетали о том, о сём, тянули через соломинку коктейли».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 Вы бы узрели Зафа до Билбракса, который сидел на краешке стула с совершенно обалдевшим видом. И с тех пор, как он покинул мостик звездолета «Золотое сердце», не прошло и пяти секунд. «Продались, потрохами», — повторил тот же голос. Зафа нервно покосился на мрачных автостопщиков за соседним столиком. «Куда его занесло? Как он сюда попал? Где корабль?» Как только наглости хватает сидеть в таких хоромах и писать путеводитель для порядочных людей! Опять раздалось из района соседнего столика. «Нет, ты только глянь, только глянь!» Завод взглянул. «Хоромы-ка, хоромы!» Вполне пристойны. Но где они, собственно, находятся?